Глава 11. Дровосек. Неделю я прожил в постоянной атаке со стороны всех дам в возрасте от 20 до 60 лет. Правда, последней была наша уборщица, бабушка Нюра, и приставала она, слава богу, только с расспросами и желанием познакомить свою внучку с бедненьким мной. Ну ничего, я тебе хорошую бритвенную машинку принесу. От мужа моего покойного Мишеньки осталось. Знаешь, какая на ух? Раньше делали так делали на века, а сейчас китайские ширпотреб один. Тьфу! Я упорно рассматривал графики, сверял данные и старался не вслушиваться во весь этот бред. Затем были девушки из бухгалтерии с отчетами. Приходили они к Илени, но попой крутили у меня перед лицом За десять минут эти прилесницы умудрились по меньшей мере три раза что-то уронить и поднять, как заправские стриптизёрши. Когда с отчетом пришли дамы из юридического, я не выдержал. Вывел всех в приемную, гаркнул на Лиду, что все отчеты передавать с этой секунды только через неё. Перед Лидой потом извинился. Даже цветы купил, чтобы поднять настроение. Сам испортил, сам исправил. Так меня учил отец. Увы, идея с букетом оказалась ошибочной. Брюнетка пошла в наступление. На следующее утро меня ждал торт Наполеон, настолько вкусный, что я всерьез подумывал сделать Лиду своей эффективной любимой женой. Конкурентка она отгонит, тортом накормит, а Элина, быть может, начнет ревновать а то все смеется и смеется над моими мучениями а потом я вспомнил о приказе который до сих пор не принесли мне на подпись «Лидия, скажите а где приказ который я попросил подготовить какой приказ девушка удивленно посмотрела на меня и положила на блюдце еще кусочек лакомства может вам еще чай сделать не хватит же я громко вздохнул и волевым движением отодвинул Наполеон. На всякий случай скрестил пальцы, чтобы не вернуть вкусняшку назад. Чёрт, я уже как Эля начинаю использовать эти дурацкие слова «вкусняшки», какаушка, печенюшка. Лида, приказ о запрете неуставных отношений между сотрудниками. Ой, а давайте в устав допишем пункт о любви и браке. Знаете, я читала, что многие компании напротив поощряют браки между сотрудниками. И взгляд Бэмби. Черт, целых два таких взгляда. Неужели и Линии так приглянулся этот Вячеслав? Мне хотелось сослать его как можно дальше в командировку, на новую должность, открывать новое направление, закрывать старое. Куда угодно, лишь бы подальше от моей кореглазки. Мужское самолюбие не давало мне опуститься до такого низкого хода. Нет, эта борьба будет на равных, а это значит, что хорошо. Я забуду об этом нововведении, но теперь каждую пятницу я жду свой торт. Девушки просияли. «В следующую пятницу могу принести я. вызвалась Эля. И я понял, что никакая это не домашняя выпечка, просто девочки знают нужные места. Обманщицы, застыдил я их. Вы хоть сами умеете блины жарить? Конечно, заверила меня Лида. Эля же промолчала. Не умеет, значит. Судя по тому, что я видел, готовить девушка и вовсе не умеет. Ее питание просто страшный сон диетолога. Батончики, пудинги, йогурты с каким-то печеньем, глазированные творожки и всякий фастфуд. Разторт подделка? То добавляется еще одно условие. Вы обе, как можете отгораживаете меня от всех девушек фирмы? Договорились? Вам настолько неприятно их внимание? Удивилась Эля. Думаю, моей любимой женщине оно тоже будет неприятно. Ох. Лида прижала руку к пышной груди и расстроенно кивнула. Будем беречь, как своего, то есть никто не пройдет, Константин Вениаминович, пообещала секретарь и вышла из кабинета. Вы ведь обманули, ни с кем вы не встречаетесь. Эля не спрашивала, а утверждала. Я не стал оправдываться или убеждать, а вернулся к работе. Ее было предостаточно. Ни о каких нововведениях не могло быть и речи, пока я не проведу структуризацию всего имеющегося и разберусь с ассортиментом товара. Уже несколько моделей я был готов снять с производства в связи с малым спросом и неактуальностью. Вот кому сейчас нужны двухместные парты, когда по новой системе образования предусмотрены одноместные? Или скажите, станет ли покупатель приобретать кухню старого образца, когда можно не просто купить более усовершенствованную версию, но и сделать ее под заказ, исходя из собственных нужд и квадратуры комнаты? Елена, на выходные ничего не планируйте. Мы едем на главную фабрику. Дайте распоряжение Лиде подготовить все для командировки. Хорошо. Сейчас я ей все сообщу. Спасибо. Не удержался и проследил взглядом за обворожительной попкой Елины. Такая упругая и торчит так призывно, а ведь девушка даже не в штанах. А как бы она выглядела в лосинах, а в бикини, а голышом? Последнее я еще помню, превосходно. Но я бы не прочь обновить воспоминания. Черт! Совсем забыл запросить архивные данные. Я нажал кнопку на коммуникаторе и услышал разговор девушек. Эль, он просто разбил мне сердце. Я ведь уже почти смирилась с его жутким именем, и нашла вполне приемлемые имена для детей, чтобы сочетались с отчеством. Да нет у него никого. Просто ты же видишь, мужик горит делом, не до лямуров ему. Порой Он кажется мне бессердечным. У нас столько красивых девушек, а он ни на кого не смотрит. Слушай, а может быть, он гей? Эля засмеялась. «Хочешь анекдот в тему. Сейчас модно выглядеть как дровосек, который не рубит деревья, а каждый день ухаживает за собой, чтобы понравиться другим дровосекам. Теперь девушки смеялись на пару. Вчера в интернете вычитала когда смотрела фото бородатых мужиков. Мне хотелось узнать, зачем она их смотрела, но Лида даром телепатией не обладала. А бос придерживается этого стиля, да? Угу. Да он и есть дровосек, грубый, неотёсанный, дикий, заросший, нетактичный дядька, который не верит в слово любовь. Я отпустил кнопку. Дальше слушать все это не было сил. Таким, значит, ты меня видишь. Думаешь, я не умею быть галантным или очаровывать дам? Просто смешно подобное слышать. Ладно, со всей этой чепухой мы разберемся позже. Вначале фирма, а затем лямур, как сказала Элина. Нет, Элли. Теперь я буду звать ее именно так.